Глава 59. Когда они опять забрались в машину, Джеймисон передала визитку Декеру. В самом деле какие-то чудеса, сказал тот. В смысле, уточнила она. Кит друз теряет работу, а потом оформляет страхование жизни. Но Линда сообщила, что полис он приобрел уже после того, как повредил спину. Это означает, что на тот момент Кит уже принимала пяты. Может, и принимал, но не успел подсесть? Может, и не успел. С сомнением в голосе отозвался Деккер. «Ну что, поедем пообщаемся с этим Уилли Норрисом?» «Это пока обождет. Лучше давай немного покатаемся, подкрепимся кофе с маффинами, а заодно кое-что обговорим». «Ладно, начинай». Запустив зубы в маффин, она простонала. «О, Господи, да чего же мне сейчас нужна сигарета?» хм. лучше потерпи». Откусив от своего маффина и отпив кофе, Амос произнес. «Коста, Теннер». «Свенсон и Бэббот. Давай-ка пройдемся по ним по очереди и посмотрим, на чем мы остановились на данный момент». «Годится». Брэдли Коста вычислил, где находится клад Бэрона и переехал сюда, чтобы его заполучить. Поступил на работу в банк, в котором заложено поместье. «Думаешь, это входило в его план?» Декер кивнул и на секунду отвлекся, чтобы вытереть с губ сливки. «Я убежден, что он заранее все разузнал и устроился в банк только ради этой закладной». Много ты знаешь о Кулс Уолл-Стрит, которые просто так переехали бы в такую дыру? Ни одной. И в итоге пересмотрел условия залога Бэрона, добавив пункт о моральном облике владельца имущества. Рассчитывая в дальнейшем как-то подставить Бэрона, чтобы его обвинили в тех убийствах? Нет, если исходить из того простого факта, что его самого убили. Я думаю, что у него уже была заготовлена какая-то схема, чтобы прижать Бэрона по этому пункту договора. Не обязательно убийство. Это могли быть те же наркотики. Может, он как-то вызнал, что Свенсон нашел у того приют и прячет в садовом сарае свои наркоманские причиндалы. Тогда Берона сажают в тюрьму, договор залога аннулируется, а поместье через какое-то подставное лицо покупает Коста, после чего оба в спокойной обстановке достают клад. Но только вот этот зиц-покупатель сам обманывает Косту и убивает его, чтобы не пришлось делиться сокровищами, а потом завершает первоначальный план подвести под монастырь Берона выставляя его убийцей четырех людей. Таким образом, он одним выстрелом убивает двух зайцев, избавляется от подельника и получает усадьбу со всеми окружающими ее землями. Все это не более чем предположение, но имеющее достаточно веские основания. Хорошо, теперь Свенсон. Его убили, потому что он незаконно жил на территории поместья Бэрона и вдобавок торговал наркотой, чем, как ты справедливо заметил, можно было воспользоваться в свете новых условий залога. «Если бы к этой наркоторговле удалось привязать Бэрона, то вот вам и нарушение пункта о моральном облике». Деккер кивнул. «И им было совсем ни к чему, чтобы Свенсон шатался по территории поместья, пока они будут искать там клад. Опять-таки двух зайцев одним выстрелом. И удалили его оттуда, и использовали его убийство, чтобы подставить Бэрона». «Звучит разумно». «Помнишь тот гвоздь, который мы нашли в шине автомобиля Теннер?» «Ну да». Так вот, когда я был в фулфилмент-центре, то специально подъехал к самой стройплощадке. И что ты думаешь, я там нашел? С этими словами он вытащил из кармана куртки, найденной на стоянке центра, маленький предмет, и предъявил его Джеймисон. Похоже на тот гибель, который ты вытащил из шины Теннер. Точно такой же. По-твоему, Теннер побывала в фулфилмент-центре? По-моему, там побывал ее автомобиль. Думаешь, там ее и похитили? Не знаю. Но Теннер связана с Бэроном, она его бывшая школьная любовь. Он ей материально помогал. Вот потому-то ее и убили. Ну, а Бэббет? По словам Лессетер, он как раз незаконно проник во владение Бэрона. Зачем? Может, тоже клад искал? Ну, откуда он мог про него знать? бернвил вел город маленький, может, услышал от кого-то. А клад штука заманчивая. Думаешь, Бэббет тоже знал об операциях с наркотиками? Это весьма вероятно, ответил Деккер. По крайней мере, он мог сильно подозревать о творящихся фулфилмент-центре делишках и участии в них Росса. О двойной стенке в кабинете Бэббет точно знал, судя по его варианту строительного плана. Правда, я могу только предполагать, был ли он в курсе, что за этой стенкой хранится и как ее открыть. Если такие подозрения у него и в самом деле были, тогда его убийство опять-таки преследовало двойную цель. С его помощью подставили Бэрона и заставили замолчать самого Бэббета, пока он кому-нибудь не проболтался, что в кабинете у Росса есть тайник. Декер вдруг резко откинулся на сиденье и крепко зажмурил глаза. «Эй, что с тобой?» «Просто пытаюсь кое-что вспомнить, но никак не получается». «Это все из-за того удара по голове?» — обеспокоенно спросил Алекс. Он потер брови. «Не исключено». «А что ты пытаешься вспомнить?» «Цифры». «Какой-то номер?» «Да говорю же, цифры!» — раздраженно буркнул Декер. А тем временем всевозможные цифры вихрем кружились у него в голове, все разного цвета. Для его синестетического восприятия вроде бы совершенно обыденная вещь. Необычность же заключалась в том, что разные цвета соответствовали совсем не тем цифрам, что раньше. 7, 4, 3, что там дальше, 0 или восьмерка. Красно-оранжево-зеленый, 2. Он сильно растер брови. Это девятка или перевернутая шестерка? Ну давай же, блин, давай! Наконец разноцветные цифры выстроились в правильном порядке. И ему удалось наложить один их ряд на другой. Все идеально совпало. Амас открыл глаза, вытащил телефон и нажал на несколько цифровых клавиш. «Кому это ты звонишь?» «Никому». «Еще несколько нажатий». «Чем ты вообще занят?» «Пытаюсь определить, нет ли у меня в памяти телефона одного номера, который я видел». «И где ты его видел?» «На экране мобильника Теда Росса». «Почему это так важно?» «Потому что я видел этот номер и кое-где еще». Он повернул свой телефон экраном к ней. «Это номер Фреда Росса, отца Теда?» Удивилась Джеймисон. «Да. А что тут странного, когда отец звонит сыну? Вообще-то ничего. Странно другое, что номер отца не записан у сына в памяти телефона. Пусть даже если между ними и кошка пробежала. Если бы этот номер был в списке контактов, то на экране высветилось бы имя, а не просто набор цифр». «Действительно странно. Погоди-ка минуточку. Ты говорил, что видел этот номер где-то еще?» «Видел. И где?» «На стене. Какой еще стене?» «У Элис Мартин она называет ее «телефонная стенка». «Ну, они все-таки соседи». Она сказала мне, что там у нее записаны только те номера, на которые она звонит чаще всего, иначе ей их не вспомнить. «Хорошо, но они ведь и вправду соседи». «Только вот Мартин заявила мне, что Росса терпеть не может и уже много лет с ним не общалась. И после встречи с этим мужиком я понял, почему. Даже собственный сын его не выносит, который вообще преступник». «Тогда почему же этот номер записан у нее на стене?» — спросила Джеймисон. «Но мне приходит в голову как минимум одна причина».